Глава 14. Прежде всего, он не знал, каким образом расплатиться с господином Уме за все взятые у него медикаменты. И несмотря на то, что он как врач мог не платить за них, он всегда немного краснел, вспоминая об этом долге. Затем расходы по дому, теперь, когда кухарка стала хозяйкой, достигали ужасающих размеров. Счета сыпались дождём. Поставщики ворчали, Особенно досаждал ему господин Лерре. В самый разгар болезни Эммы он, пользуясь случаем, чтобы увеличить свой доход, поспешно принес плащ, дорожный мешок, два сундука вместо одного и множество других вещей. Напрасно Шарль твердил, что ему эти вещи не нужны. Торговец с достоинством ответил, что ему заказаны были все эти товары и что назад он их не возьмет. Пусть господин Бавари обдумает это. Словом, он готов скорее требовать деньги судом, чем отказаться от своих прав и унести товары обратно. Кроме того, это значило бы перечить мадам как раз во время ее выздоровления. Шарль приказал было отправить их назад в его магазин, Фелисите забыла, а у Шарля были другие заботы. Об этом так и не вспомнили. Господин Лерре возобновил свои притязания и то вздыхая, то угрожая довел дело до того, что Бавари подписал вексель сроком на шесть месяцев. Но как только Шарль подписал этот вексель, смелая мысль пришла ему в голову. Он решил взять взаймы у Лере тысячу франков. Он смущенно осведомился у него, может ли он их получить, прибавив, что взял бы эти деньги на год, уплатив какие угодно проценты. Лере побежал в лавку, принес деньги и продиктовал другой вексель, которым Баварий обязывался уплатить ему по его приказу 1 сентября следующего года сумму в 1700 франков, что вместе с прежними 180 составляло ровно 1250 франков. Таким образом, давая взаймы из 6 на 1 0 и получая сверх того четверть процента комиссионных, не считая товаров, которые приносили ему не менее трети чистой прибыли, Лере должен был получить за двенадцать месяцев 130 франков барыша. И он надеялся, что дело этим не ограничится, что по векселям платить не смогут, что их перепишут, и таким образом его бедные деньги, покормившись у лекаря, словно в санатории, вернутся к нему когда-нибудь пополневшие и такие толстые, что мошна его лопнет. Да и вообще все ему удавалось. Он получил подряд на поставку сидра для н е в ш а т е л ь с к о й больницы. Господин г и л ь ю м е н обещал ему акции груминильских торфяных разработок, и он мечтал организовать новые дилижансовые сообщения между Аргейлем и Руаном, что не замедлило бы привести в ничтожество фуру Золотого Льва. Дилижанцы, передвигаясь быстрее, забирая больше багажа и беря за проезд меньшую плату, отдали бы в его руки всю торговлю Ион в и л я Шарль много раз спрашивал себя, каким способом добыть в следующем году такое количество денег. И он думал над этим и измышлял различные уловки. Он хотел обратиться за помощью к отцу или продать что-нибудь. Но отец будет глух к его просьбам. а продать было нечего. Почувствовав, что это так трудно, он старался не думать о столь неприятном предмете. Он упрекал себя за то, что забывает об Эмми. Ему казалось, что все его мысли принадлежат этой женщине и что он обкрадывает ее в те минуты, когда не думает только о ней. Зима была суровой. Выздоровление мадам Бавари шло медленно. В хорошую погоду ее кресло пододвигали к окну, к тому окну, которое выходило на площадь, ибо сад теперь вызывал в ней антипатию, и ставни выходившего туда окна были постоянно закрыты. Она пожелала, чтобы продали лошадь. Ей не нравилось сейчас все, что она когда-то любила. Казалось, все ее мысли сосредоточились на уходе за собой. Она лежала в постели, устраивала себе легкие завтраки. звонила ф е л и с и т е чтобы справиться о своих отварах или поболтать с ней а снег покрывавший крыши рынка отбрасывал в комнату белый неподвижный отблеск затем пошли дожди и эмма ежедневно ждала в каком то страхе неизбежного чередования каждодневных мелких событий до которых ей впрочем не было никакого дела самым значительным из них было по вечерам прибытие ласточки. Слышны были крики трактирщицы и отвечавшие ей голоса, а фонарь Ипполита, разыскивавшего сундуки на крыше фургона, блестел в темноте, как звезда. В полдень возвращался Шарль. Вскоре он опять уходил. Она ела бульон. А к пяти часам, при наступлении сумерек, дети возвращались из училища, волоча по тротуару свои деревянные б а ш м а к и, и хлопая линейками по ставням окон. Как раз в этот час к ней приходил господин Бурнезиен. Он справлялся о ее здоровье, приносил ей новости и в дружеской, нелишенной приятности беседе наводил разговор на религию. Один вид его сутаны действовал на нее успокаивающим образом. Однажды, в самую тяжелую пору болезни, ей показалось, что она в агонии, и она пожелала причаститься. И пока в комнате делались приготовления к таинству, пока превращали в алтарь комод, уставленный лекарствами, и Фелисите рассыпала по полу георгины, Эмма чувствовала, как какая-то сила не сходит на нее, освобождает ее от всех горестей, мыслей и чувств. Ее исхудалое тело потеряло способность мыслить. Начиналась иная жизнь, ей казалось, что все ее существо, поднимаясь к Богу, уничтожится в этой любви, как зажженный ладан, превращающийся в пар. Просто не обрызгали святой водой, священник вынул из дыроносицы белую обладку, и, изнемогая в небесной радости, она протянула губы, чтобы прикоснуться к предлагаемому ей телу Спасителя. Занавеси ее олькова мягкими волнами вздувались вокруг нее, похожие на облака, а пламя двух свечей, зажженных на комоде, показалось ей ослепительными ореолами. И тогда она уронила голову, и ей казалось, что она слышит далекое пение серафических арф и видит в лазурном небе на золотом престоле в окружении святых с пальмовыми ветвями в руках Бога Отца, ослепительного в своем величии, который знаком приказывал ангелам с огненными крыльями спуститься на землю и унести ее на руках. Это ослепительное видение осталось в ее памяти как самое прекрасное из всего, о чем можно было только мечтать. И она силилась оживить это ощущение, которая все продолжала в ней жить, но была уже не так сильно и окутана мягкой печалью. Ее душа, изломанная гордостью, наконец-то отдыхала в христианском смирении. И, наслаждаясь удовольствием быть слабой, Эмма следила за уничтожением своей воли, что должно было открыть широкую дорогу благодати, которая не сходила на ее душу. Значит, существует, кроме счастья, большое блаженство, иная любовь, выше всякой другой любви, беспрерывная, бесконечная, постоянно возрастающая. Она надеялась в своих мечтах, что существует чистота, реющая над землей, сливающаяся с небом, и жаждала к ней приобщиться. Она захотела сделаться святой. Она купила четки, стала носить амулеты. Она пожелала иметь в комнате у своего изголовья ковчежет с мощами, в оправе из изумрудов, чтобы прикладываться к нему каждый вечер. Кюре удивлялся ее состоянию, хотя и находил, что такое благочестие, благодаря слишком пылкому рвению, может перейти в ересь и даже в иступление. Но он не был достаточно опытен в этих материях, когда они превышали определенный уровень, и потому написал поставщику монсеньора господину Буляру письмо с просьбой прислать ему что-нибудь исключительное для особо женского пола, которое очень образовано. Книгопродавец с таким же равнодушием, с каким он стал бы отправлять тюк железных безделушек для негров, запаковал без разбора, как попало, все из религиозных книг, на что был в то время спрос. Там были маленькие катехизисы, составленные из вопросов и ответов, высокомерно заносчивые памфлеты в стиле господина Де м е с т р а и нечто вроде романов в розовых папках. Стиль этих романов был слащавый, и они были сфабрикованы трубатурами-семинаристами или раскаившимися синими чулками. Были среди них «Подумайте хорошо», «Светский человек у ног Марии», сочинение господина Де. кавалера нескольких орденов, о заблуждениях Вольтера для молодых людей и прочее. Ум мадам Бавари еще не окреп настолько, чтобы она могла чем-либо серьезно заняться. К тому же она набросилась на это чтение слишком ревностно, но требования культа ее раздражали. Ярость, с которой полемические сочинения обрушивались на незнакомых ей людей, ей не понравилась. А светские новости с религиозным содержанием казались ей написанными с таким полным неведением жизни, что они незаметно отдаляли ее от тех истин, подтверждения которых она в них искала. Она упорно продолжала читать, и когда книга, наконец, падала из ее рук, она думала, что ее овладевает тончайшая католическая меланхолия, на которую способна только небесная душа. Воспоминания о Рудольфе она запрятала в глубине сердца. И оно покоилось там, и было более торжественно и более неподвижно, чем мумия какого-нибудь короля в подземелье. Аромат, струившийся от этой великой набальзамированной любви, проникал всюду и пропитывал нежностью атмосферу беспорочности, в которой ей хотелось жить. Преклоняя колени перед своим готическим аналоем, она шептала Богу те же самые сладостные слова, которые говорила некогда своему любовнику в минуту страстных восторгов. Таким образом она хотела вызвать в себе самой веру. Но никакая отрада не спускалась с неба, и Эмма поднималась, испытывая усталость во всем теле, со смутным ощущением какого-то огромного обмана. Даже эти стремления казались ей заслугой. Гордая в своем отречении, Эмма сравнивала себя с теми знаменитыми дамами прежних времен, о славе которых она мечтала у портрета Делевольер. Волоча за собой с таким величием, расшитый галунами шлейф и длинных платьев, они удалялись в уединение, чтобы излить у ног Христа все слезы сердца раненого н жизнью. Тогда она предалась чрезмерной благотворительности. Она шила одежды для бедных, посылала топливо родильницам. Однажды Шарль, возвращаясь домой, застал на кухне трех оборванцев, сидевших у стола за миской супа. Она вернула домой девочку, отосланную мужем на время ее болезни к кормилице. Она хотела научить ее читать. И сколько бы Берта ни плакала, она больше не раздражалась. Это было заранее обдуманное смирение, всепрощение. Ее речь, о чем бы она ни говорила, была полна возвышенных слов. Она спрашивала своего ребенка, «Твои колики прошли, мой ангел?» Госпожа Бавари-мать должна была быть всем довольна, если не считать, быть может, этой манией вязать кофточки для сирот вместо того, чтобы чинить собственные тряпки. Но, устав от домашних ссор, Добрая женщина испытывала удовольствие в этом спокойном доме и осталась там жить даже после Пасхи, для того, чтобы избежать саркастических замечаний отца Бавари, который в страстную пятницу обязательно требовал кровяную колбасу. Кроме свекрови, укреплявшей ее дух прямотой суждений и солидным поведением, Эмма почти ежедневно встречалась еще с другими людьми. Это были госпожа л а н д у а Госпожа Корон, госпожа д ю б р е л ь госпожа т ю в а ш и регулярно, от двух до пяти, добродушнейшая госпожа у м э которая никогда не хотела верить никаким сплетням, распространявшимся о ее соседке. Маленькие у м э тоже приходили к ней в гости. Их сопровождал Жюстен. Он поднимался с ними в комнату и продолжал стоять там у двери, безмолвный и неподвижный. Часто даже госпожа б а в а р и н е обращая на него внимание, садилась к своему туалету. Прежде всего она вытаскивала из прически гребень, резким движением встряхивая головой. И когда он в первый раз увидел ее освобожденные волосы, черными кольцами спускавшиеся до колен, это было для бедного мальчика как бы неожиданным проникновением во что-то необычайное. новое великолепие которого его испугало. Эмма, конечно, не замечала его молчаливого усердия и робости. Она не подозревала, что любовь, исчезнувшая из ее жизни, трепетала так близко около нее, под этой рубашкой из грубого холста, в сердце юноши, открытом ее красоте. К тому же для нее все было окутано таким безразличием, речь ее была так ласкова, и взгляд так надменен, что нельзя было отличить эгоизм от милосердия и п о р о г от добродетели. Однажды вечером, например, она рассердилась на служанку, которая просила отпустить е е и л е питала, подыскивая предлог. Потом она вдруг спросила: "Значит, ты его любишь?" И не ожидая ответа, покрасневшей филисите, она сказала печальным тоном: "Ну что ж Беги к нему. Веселись. В начале весны она приказала перекопать от начала до конца весь сад, несмотря на в о з р а ж е н и е Бавари. Он был все же счастлив, видя, что она проявляет хоть какое-нибудь желание. Впрочем, по мере того, как она выздоравливала, она часто стала выявлять свою волю. Прежде всего, она нашла способ прогнать кормилицу Ролле. которая повадилась за время ее выздоровления ходить на кухню с двумя грудными младенцами и маленьким питомцем более прожорливым чем каннибал з а т е м она отделалась от семейства умме освободилась постепенно от остальных визитеров и даже стала бывать реже в церкви заслужив этим полное одобрение аптека р я дружеским тоном заявившего ей вы уже немного ударялись в ханжество господин б у р н е з е н По-прежнему приходил ежедневно после уроков катехизиса. Он предпочитал оставаться на воздухе посреди рощи, как он называл беседку. В это время обычно Шарль возвращался. Им было жарко. Приносили легкий сидр, и они вместе пили за полное выздоровление мадам. б и н е находился поблизости, то есть сидел несколько ниже, опираясь о стену террасы, и ловил раков. Бавари приглашал его освежиться, и они с удовольствием вместе откупоривали бутылки. «Нужно», — говорил он, — обводя окружающих и весь открывающийся вид самодовольным взглядом, «поставить бутылку на стол вот таким образом, и после того, как веревочки перерезаны, выталкивать пробку короткими толчками, спокойно-спокойно, как в ресторанах открывают с е л ь т е р с к у ю воду». Но Сидор во время этих объяснений часто фонтаном брызгал им прямо в лицо, и тогда священник, заливаясь густым смехом, постоянно повторял одну и ту же фразу. Его высокое качество бросается в глаза. Он был действительно славным человеком и совершенно не был возмущен, когда аптекарь посоветовал Шарлю, чтобы развлечь мадам, п о в е с т и ее в Руанский театр послушать знаменитого тенора Лагарди. Оме, удивленный такой кротостью, захотел узнать его мнение, и священник заявил, что считает музыку менее опасной для нравов, чем литературу. у к о с т и г а т р и Денто м о р и с господин Бурнизиен, посмотрите на большую часть трагедии Вольтера. Они умело пересыпаны философическими рассуждениями, которые делают их настоящей школой морали и политики для народа. Я сказал б и н е я видел когда-то пьесу, озаглавленную «Парижский сорванец», где выведен тип старого генерала. Это очень здорово. Он выгоняет сына благородных родителей, который соблазнил работницу, которая в конце... Конечно, — продолжал у м е есть плохая литература, как бывают плохие аптеки, но осуждать огульно важнейшие священных искусств кажется мне нелепостью, средневековой идеей, достойный тех страшных времен, когда сажали в тюрьму Галилея. «Мне отлично известно, — возразил Кюре, — что есть хорошие произведения, хорошие писатели, но зато эти лица разного пола, собранные в специально предназначенном для соблазна помещении, украшенном светской роскошью, и все эти языческие переодевания, румяна, факелы, эти изнеженные голоса, Все это должно, в конце концов, пролить какой-то духовный разврат и вселить в вас бесчестные мысли и нечистые желания. Таково, по крайней мере, мнение всех отцов церкви. И, наконец, прибавил он, придавая внезапно своему голосу мистический оттенок и разминая на большом пальце щепотку табаку. Если церковь осудила светские зрелища, значит, у нее были основания. Мы должны подчиниться ее повелениям. — А почему? — спросил аптекарь. — Она осуждает актеров. Ведь в былые времена они открыто принимали участие в церковном ритуале. Да, они играли, они представляли, окруженные хором, нечто вроде фарсов, называемых мистериями, в которых часто законы благопристойности нарушались. Священник ограничился тем, что вздохнул, и аптекарь продолжал. — Это как в Библии. Там есть, знаете ли, н и одна деталь, пикантная, вещи, право, веселые. И в ответ на негодующий жест господина Бурнизена он сказал, «А, но согласитесь сами, что эту книгу не следует давать в руки молодой девушки, и я был бы очень огорчен, если бы Аталия...» «Но это протестанты, а совсем не мы!» — воскликнул выведенный из себя священник. «Рекомендуют читать Библию». все равно — ответил о м е Меня удивляет, что в наши дни, в век просвещения, еще продолжают упорствовать в запрещении приятного духовного развлечения, безвредного, морального и даже иногда гигиеничного, не так ли, доктор? — Без сомнения, — нерешительно ответил лекарь, потому ли, что, держась тех же взглядов, он не хотел никого обидеть или просто от того, что у него не было никаких мнений по этому поводу. Разговор, казалось, был кончен, но а п т е к а р е щ ч л уместным еще раз легнуть собеседника. «Я знал священников, надевавших светское платье, чтобы посмотреть, как дрыгают ногами танцовщицы». «Ну вот», — еще воскликнул Кюре, — «а, я сам видел таких!» И, выговаривая эти слова по слогам, Омэ повторил, «я сам знавал!» «Что ж, они поступали дурно!» — ответил Бурнезиен, безропотно решив выслушать все до конца. — Черт возьми! Они делают еще многое другое! — воскликнул аптекарь. — с у т а р ь закричал священник и посмотрел на него так свирепо, что аптекарь испугался. — Я хочу только сказать, — ответил он уже менее грубым тоном, — что терпимость — лучший способ привлечь души к религии. — Это правда! — согласился с ним добряк, усаживаясь на свое место. но он посидел не больше двух минут. Как только он ушел, господин Омэ сказал лекарю. «Вот это я понимаю схватка. Я сразил его, вы видели, и как? Словом, поверьте мне, повезите мадам в оперу хотя бы только для того, чтобы один раз в своей жизни взбесить, черт возьми, одного из этих воронов. Если бы кто-нибудь мог меня заменить, я сам поехал бы с вами. Торопитесь!» Лагарди даст только одно представление. Он приглашен в Англию на замечательных условиях. Как утверждают, это необыкновенный тип. Он купается в золоте. Он возит с собой трех любовниц и повара. Все эти великие артисты жгут свечу с двух концов. Им необходимо вести распутную жизнь, которая возбуждает воображение. Но большинство из них умирает в больнице, потому что в молодости у них не хватает ума, чтобы... — Сделать с б е р е ж е н и я Ну, приятного аппетита. До завтра. Мысль об этом спектакле прочно засела в голове Баверии. Он сейчас же сообщил о нем жене. Она отказалась сначала, ссылаясь на усталость, на беспокойство, на расходы. Но Шарль на этот раз не уступил, как обычно, настолько был уверен, что это развлечение принесет ей пользу. Никаких препятствий к поездке он не видел. Мать прислала ему 300 франков, на которые он уже не рассчитывал. Текущие долги были не больше, чем всегда, а срок уплаты по векселю господину Лерей был так далек, что о нем не стоило думать. Предполагая к тому же, что жена отказывается по застенчивости, Шарль сделался настойчивее. В конце концов, уступив его просьбам, она согласилась. И на следующий день в 8 часов они погрузились в ласточку. Аптекарь, которого ничто не удерживало в э о н в и л е считал себя обязанным оставаться на месте. Он вздохнул, когда они уезжали. — Ну, добрый путь, — сказал он им. — Счастливые вы смертные. Затем, обращаясь к Эмме, которая была в голубом шелковом платье с четырьмя оборками, он прибавил. — Я нахожу, что вы прелестны, как Амур. Вы произведете фурор в Руане. Дильжанс остановился у гостиницы «Красный крест» на Буазинской площади. Это были меблированные комнаты, какие есть в каждом провинциальном предместе, ь с большими конюшнями и маленькими спальнями и двором, посредине которого куры клюют овес под забрызганными грязью кабриолетами к о м е в ы е ж у р о в Старые почтенные постройки с деревянными источенными червями-балконами, которые скрипят от ветра в з и м н е й ночи. Они всегда переполнены народом, шумом, едой. Черные столы залиты горячим кофе, который приготовляют с сахаром и с водкой. Толстые оконные стекла пожелтели от мушиных следов и серые салфетки в синеватых пятнах от вина. Эти строения, как работники фермы, одетые в городское платье, всегда пахнут деревней, имеют кафе на улице и огород у стены, выходящий в поле. Шарль немедленно принялся за дело. Он спутал авансцену с галереей, паркет с ложами, требовал объяснений, ничего не понял, был направлен контролером к директору, вернулся в гостиницу, снова побежал в контору театра и таким образом обошел несколько раз весь город от театра до бульвара. Мадам купила шляпу, перчатки и букет цветов. Супруг очень боялся опоздать к началу. И не успев проглотить по тарелке бульона, они уже появились у театра, двери которого были еще заперты.